Обариу, эпиграф Кто мы и почему мы? Мы Обариуты, честные работники своего искусства. Мы поэты нового мира ощущения и нового искусства. Мы творцы не только нового поэтического языка, но и созидатели нового ощущения жизни и ее предметов Николай Заболоцкий. Наконец.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 Именно тогда был провозглашен скандально знаменитый лозунг «Искусство – это шкап». В начале поэтических чтений Николай Алексеевич огласил декларацию об ариутов, которую сам и сочинил. Об Александре Заболоцкий сообщал вот что. «Александр Введенский, крайняя левая нашего объединения, разбрасывает предмет на части»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 Но до этого нам, нашим детям, еще предстоит дожить. А пока что мы можем лишь согласиться с тем, что о Чинарской паре, то есть о довольно длительном периоде активной творческой жизни Хармса, Веденского, Олейникова, Друскина, Липавского, написано еще ничтожно мало. Но существует некоторое количество текстов прежде всего Якова-Друскина, историографа и летописца Чинарей,